Однажды в море спокойствие. Дела складывались крайне неудачно. Топливо на исходе, пища и вода кончаются, правда, кислорода было в достатке. Брукс просмотрел отчет компьютера и решил не рисковать. Он мастерски прилунился в море спокойствие. Немного передохнув, пилот выполз из стального чрева и осмотрел корабль. Это было плачевное зрелище. Глубокие раковины от ударов, метеоров, краска шелушится, одним словом, утиль, да и только. Брукс вооружился инструментом и полез к аварийным бакам, по старой привычке скитальца-одиночки бормоча себе под нос. Надо посмотреть отстойные бачки, может, там кое-что осталось? хотя бы. «На орбиту у Земли выйти, а там уже, наверное, подберут орбитальные утильщики». Брукс залез под брюха своей черепахи и стал примеряться к гайкам и болтам. За ногу кто-то или что-то явственно дергало. Брукс с досадой выругался про себя и замер. «Чушь какая-то! На всей Луне ни единой души, кроме моей!» Он вылез, выпрямился и стал оглядываться. Неподалеку, направив на него чашку антенны, стояло какое-то существо. Такая бесцеремонность рассердила Брукса. Прилетел сюда, за ноги дергает, чертовщину на меня какую-то направил. Ну и нахальный же тип. «Сломалось что-то?» — спросил пришелец. «Да, сломалось. А ты что, помочь можешь, что ли?» Если так, то бери ключи и помоги отсоединить бак. Сердито пробурчал Брукс. Не могу, рук нет. Послышался ответ. И действительно, только сейчас Брукс заметил, что чужак был похож на стручок с шишковатой головой. А как же ты работаешь? Удивился пилот. Силой мысли, ответил чужак. А, -а, -а неопределенно протянул землянин. Это же надо мыслями гайки крутить, эдак и голова отвалится. Не можешь помочь, так не мешай мне. Зачем ты меня за ногу тянул, — рявкнул еще более рассердясь Брукс. Чего тебе надо? Невозмутимый чужак даже не пошевелился. Продай энергию. У меня есть доллары, фунты, гульдины. Продай, чего тебе стоит? Тянул на одной ноте чужак. Да ты что? «У меня ни капли топлива», — огрызнулся пилот. «Сам сижу на голодном пайке. Нет у меня никакой энергии. Нечего мне продать ни на рынке. Пища есть?» «Она тоже энергия», — приставало существо. «Вот псих», — озлился Брукс. «Нет у меня пищи, сам голодный, и воды нет. Ничего нет, понял? Летит и своей дорогой на своем яйце стручок зеленый. Может, что деревянная продашь. Дерево горит и тепло выделяет. Опять же энергия. Нудно конючил чужак. «Слушай, ты, — выходя из себя, заорал Брукс, — чучело огородное, — это все-таки малый космический корабль серии «Е», а не лодка для морских прогулок. «Катись, — тебе говорят, — катись к дьяволу. Какое тебе здесь дерево, соображаешь?» — Нет, — простодушно ответил Стручок, — не соображаю. Мне энергия нужна. Я заплачу, у меня деньги есть. А у этого вашего друга-дьявола можно что-нибудь купить? Брукс задохнулся от злости, а система регулирования скафандра автоматически увеличила подачу кислорода. Космонавт Вдохнул приличную порцию и гаркнул так, что автомат отключил динамики, поскольку шум превысил болевой порог. Нет, нельзя. Он очень уж далеко живет, и просил адрес никому не давать, особенно тем, кто зеленого цвета и похож на безрукую пиявку. — Жаль, — миролюбиво произнес чужак. — А откуда он меня знает? — Но тогда все-таки, может, вы продадите? Денег у меня хватит. Брук пошел на пришельца сначала молча, а потом комментируя свое передвижение. «Да пошел ты со своими деньгами знаешь куда, обормот чертов! Неужели ты не понимаешь, что эти капли топлива — моя последняя надежда?» До пришельца оставалось несколько дюймов. Тот пополз по кораблю вверх, сохраняя дистанцию. Брукс захлебнулся, запутавшись в очередной тираде, и рванулся вверх. За такой прыжок он мог стать чемпионом, но проворный чужак увернулся, легко спрыгнул с корабля и бодро проговорил. «Спасибо, сэр. Вы честно заработали свои двести долларов. Они в вашем левом кармане. Еще раз благодарю вас, сэр. Мой корабль полон энергии. Я могу стартовать». Он шустро схватил установку и антенну и двинулся к своему кораблю. Брукс ошеломленно висел на своей черепахе в районе третьего бака и ничего не мог понять. Тем не менее, жизненный опыт заставил его скосить взгляд на левый карман скафандра. Из него торчали уголки зеленых долларов. «За что?» — пронеслось над равнодушной луной за проданную психическую энергию. Она у вас прямо в избытке и льет через край. Жаль, что я уже убрал концентратор, а то бы еще подзарядился. До свидания, сэр. Пришелец впрыгнул в корабль, и он взмыл над пустынной луной. Брукс, вцепившись одной рукой в поручень, другой задаче начесал затылочную часть гермошлема. Это я-то заработал две сотни, а если бы жена, теща, на всю жизнь хватило бы, — сокрушался пилот, воюя с гайкой.